Идиомоторный акт – проявление нервных импульсов при мысленном воображении чего-либо. Идиомоторные действия при чтении про себя – это непроизвольное движение речевых органов, имитирующее их артикуляцию при чтении вслух. Идея – основная, главная мысль текста. Замысел, определяющий содержание чего-либо. Идея законченного текста выражает главный смысл его, позицию автора к данной теме. Именной смысловой ряд. Это пара слов, свернутая логическая конструкция, которая состоит из имени существительного и прилагательного. обеспечивает функцию номинации, дает наименование основному действующему лицу, предмету. Интерес. Внимание, проявляемое к чему-либо, преимущественная направленность мысли на что-либо. Читательский интерес, повышенное внимание, тяга к углубленному чтению. Интерпретация. От латинского interpretatio.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 в искусствознании, литературно-художественной критике, выяснение и объяснение, толкование, смысла, производимого его художественных, эстетических и психологических особенностей, значения и функций в определенно культурно-исторической ситуации. В основе широкой вариативности интерпретации лежит принципиальная многозначность художественного образа,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 Специфическая способность непосредственного постижения истины, правильного понимания чего-либо. Чутье, подсознательная догадка, шестое чувство, формируется на основе жизненного опыта. Интуиция читателя, способность творческого проникновения в существо читаемого, умение схватывать основные положения и смысл текста. Информация в широком смысле. Сведения, сообщения о чем-либо, о положении дел в определенной области, о чьей-либо деятельности и тому подобном. В тексте различают информацию по виду, графическую и смысловую, по ценности, основную, дополнительную и избыточную, так называемую бесполезную, Избыточность информации в разных текстах различна, может составлять 30, 75 и более процентов.